Африка живая и дикая. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Николай Степанович Гумилев. Жираф. 1907 год. Любой из нас осведомлен, что в Африке проживают акулы, горилы и большие злые крокодилы. Этим, к сожалению, знания о континенте у многих и ограничиваются. Строки Чуковского очень удачно описывают образ Африки, сложившийся у нас с детства. Африка – это континент диких животных, континент наибольшего разнообразия фауны. Так оно и есть. Ни на одном континенте не встречается такого биологического разнообразия, как здесь. Поэтому для большинства туристов Африка – это в первую очередь возможность увидеть животный мир в его первозданном великолепии. Но ехать на сафари значительно интереснее, обладая интересной информацией об особенностях и повседневной жизни животных. Именно поэтому мы решили собрать в этой главе самые любопытные факты о животном мире Черного континента. Причем, хотя мы хорошо понимаем, что людей обычно больше всего впечатляет размер животного, самое большое и самое маленькое млекопитающее в мире живут именно в Африке. Африканский слон и карликовая белозубка. И их количество, стада в 100 миллионов антилоп спрингбок или стаи фламинго в десятки миллионов птиц. Мы попробуем осветить и другие, менее известные, но подчас даже более впечатляющие сведения о том, какие диковинные существа проживают на Черном континенте. Дикая фауна – цель большинства туристов, прибывающих в Африку южнее Сахары. При этом, конечно, прежде всего их интересует африканская саванна, раскинувшаяся широкой полосой от Сенегала до Эфиопии в северном полушарии и от Намибии до Кении в южном. Это объясняется тем, что Безбрежный океан Саванны значительно обгоняет другие природные зоны по количеству и разнообразию видов так называемой мегафауны – крупных животных с массой тела свыше 50 килограммов. Бесспорно, в Саванне действительно есть чему поразиться, ведь именно здесь проживает большая пятерка животных, увидеть которых в естественных условиях хотя бы раз в жизни должен каждый любознательный человек. Чемпионом мира среди сухопутных животных является африканский саванный слон. Вес его самцов достигает 12 тонн, а вес одних только бивней доходит до 200 килограммов. Так что к концу жизни многие слоны умирают из-за невозможности поддерживать тяжесть собственных клыков. При этом слон лишь на первый взгляд кажется неповоротливым животным. Как писал Ливингстон, если вы хотите представить, что такое охота на слона, встаньте на железнодорожные рельсы и отскочите за 10 шагов до несущегося на вас поезда. Когда-то слоны водились по всей Африке, в том числе и на Средиземноморском побережье откуда во II веке до нашей н.э. 37 из них отправились в знаменитый поход Ганнибала на Рим. Однако примерно полторы тысячи лет назад слоны в Северной Африке вымерли. И сегодня наиболее крупные популяции сохранились лишь в южной части континента, в Танзании, Ботсване и Зимбабве, где слонов насчитывается по 100 тысяч особей. Тем, кому это покажется слишком большим числом, напомним, что еще сто лет назад слонов в Африке было не менее десяти миллионов. Саванный слон обитает практически на любых высотах и в любых районах степи или со степи, где может достать пищу. Подчитано, что около 75% своей жизни слон тратит на пропитание и его поиски, чтобы поддерживать массу тела и не закончить столь же плачевно, как когда-то его близкий родич Мамонт. После гибели Мамонтов, как это ни странно, ближайшим родственником слона остается Даман, небольшой африканский зверек, по виду напоминающий скорее сурка или морскую свинку. Это удивительное реликтовое животное, точнее, четыре его вида, входящие в особый отряд домановых тоже обитает природной зоне саван за второе место среди крупнейших млекопитающих земли конкурируют гипопотам и носорог имеющие массу тела до пяти тонн Родственные связи бегемота тоже весьма удивительны ранее он считался близким родичем свиней однако сегодня ученые полагают что генетически он ближе морским китам нежели сухопутным млекопитающим. Ареал обитания бегемота, как и других крупных животных, постоянно сужается. Когда-то он проживал и в дельтах крупных рек Ближнего Востока, где его почитали финикийцы. Русское слово «бегемот» происходит из их языка. И в Африке к северу от Сахары, где в его образе временами являлся людям древнеегипетский бог Сет. Но сегодня он сохранился лишь в тропической Африке, причем иногда в самых удивительных местах. Например, хотя известно, что бегемот может пройти от водоема к водоему не более пяти километров, в национальном парке Нгорангора, Танзания, гипопотамы живут в кратерном озере, от которого до ближайшего водоема десятки километров. По всей вероятности, они явились сюда в более влажную эпоху, когда озер и рек в саванне было значительно больше. Бегемот, как и другие крупные животные континента, сильно пострадал от охоты на него. Клыки гипопотама по стоимости в отдельные годы превышали слоновую кость. Сегодня его численность продолжает медленно снижаться, но все еще составляет около 150 тысяч особей. Африканский носорог на самом деле представляет собой два рода – белых и черных, различных не по внешнему виду, оба они, как ни странно, серого цвета и по оттенку почти не различаются, но по образу жизни. Белый носорог, например, питается саванными травами, а черный предпочитает лакомиться древесными листьями. Есть важное различие и в характере. Если белый носорог отличается мирным нравом и относительным добродушием, то черный, напротив, весьма агрессивен и с удовольствием нападает не только на человека, но и на джипы с любителями сафари, для которых удар пятитонного зверя тоже может закончиться весьма плачевно, отчего волею судеб был спасен один из авторов этой книги. Численность носорога в дикой природе весьма мала. Одно время белых носорогов вообще считали вымершими, а сегодня носорогов насчитывают около 15 тысяч и активно пытаются разводить в национальных парках. Лев, леопард и гепард составляют триаду самых крупных кошачьих на африканском континенте. Первые два из них – близкие родственники, входящие в один род пантер вместе с тигром, и ягуарам, царями зверей, соответственно, в Азии и Южной Америке, в то время как гепард существенно уступает им по размеру, составляя особый род. При этом лев и леопард – единственные животные в Африке, которых причисляют к сверххищникам. Они находятся на самой вершине пищевой цепочки. И им одним не угрожают никакие другие хищники, кроме, разумеется, самого главного хищника на Земле – человека. Все три крупные кошки не монополизированы Африкой. Небольшая популяция гепардов сохранилась в пустынях Ирана, а азиатских львов – в Индии. Леопард довольно широко распространен в Азии, в том числе на российском Дальнем Востоке. С тремя хищниками можно встретиться в естественной среде даже в ходе краткого туристического сафари. Например, льва, обычно весьма осторожного и нелюдимого животного, можно почти гарантированно увидеть в середине дня в Национальном парке Королевы Елизаветы, Уганда, возле поселка Ишаша, где они любят пережидать полуденный зной, лежа на деревьях. В ЮАР и вовсе есть специальные львиные заповедники, Леопарда лучше всего искать среди ветвей, где он ночует и откуда выслеживает добычу в течение дня. А вот гепард, самое быстрое животное на Земле, предпочитает скрываться в высоких травах саванны. Дело в том, что бежать со своей максимальной скоростью до 115 км в час он может лишь не более 20 секунд, в то время как, например, Африканский страус способен сохранять крейсерскую скорость до 70 км в час в течение получаса безо всяких передышек и перекуров. Увидеть льва, леопарда и гепарда – мечта любого туриста, приезжающего на сафари по Национальным паркам Африки. Однако гиды часто предупреждают, что льва нужно увидеть по крайней мере дважды. Этот вид – обладает нехарактерным для кошачьих половым диморфизмом то есть внешний вид самки и самца сильно различаются, так что для полноты картины желательно увидеть и тех, и других. Львы живут прайдами, и наверняка вам удастся увидеть не одну особь, а сразу целое семейство, лениво наслаждающиеся послеобеденным отдыхом на жарком солнце. Африканский буйвол – крупнейшее копытное континента. Это весьма мощное животное, на первый взгляд, медлительно и неповоротливо, но может развивать неожиданно быструю скорость в атаке. Парадоксально, но от копыт и рогов буйвола погибает в Африке больше людей, чем от любого другого хищника, в том числе и льва. Африканские гиды, отправляющиеся в саванну на джипах или микроавтобусах с туристами, весьма озабочены тем, чтобы ни в коем случае не встать на пути у Буйвола, ведь он никогда не сворачивает перед препятствием и нападает без предупреждения даже на превосходящие его размерами автомобили. Великий предводитель золусов Чака в начале XIX века использовал для построения своей победоносной армии тактику атака буйвола. Части его войска назывались «рога», «грудь» и «тело». Как и атаки самих буйволов, эта тактика была весьма успешной и оказалась бессильной лишь перед огнестрельным оружием европейцев. Другим интереснейшим копытным животным является жираф наблюдать которого можно практически во всех районах саванны Западной, Восточной и Южной Африки. Раньше было принято делить жирафов на виды по форме окраски, однако позже было доказано, что особую расцветку может иметь не только популяция, но даже отдельное стадо. А расположение пятен на шкуре жирафа и вовсе неповторимо, как отпечаток пальца человека. Значительно реже удается увидеть ближайшего родственника жирафа окапи, в Центральной Африке, внешне напоминающего лошадь, но генетически не имеющего к ней никакого отношения. Акапи впервые познакомились с белым человеком лишь столетие назад, В конце XIX века экспедиция Стэнли набрела на группу пигмеев, которых совершенно не удивили лошади. У нас в лесу, сообщили они, водятся такие же. До этого окапи считались очередной легендой, каких в Африке немало. Сегодня установлено, что Акапи также является родичем доисторического Элладотерия, животного из семейства жирафовых обитавших в свое время и в Европе. Крупнейшее скопление антилоп было зафиксировано в Южной Африке в конце XIX века. Это было стадо спрингбоков, в котором насчитывали до 100 миллионов особей, больше, чем численность населения всей тогдашней Африки. Олени, антилопы и газели Африки – составляют целый десяток семейств и весьма сильно различаются и размерами, и внешним видом, и образом жизни. Они обитают и в саваннах, и в лесах, в пустынях, и когда-то количество их в Африке исчислялось миллиардами. Крупнейшей антилопой саван является канна, ростом до двух метров. А вот Карликовая антилопа западноафриканских лесов не вырастает более 25-30 сантиметров и внешне напоминает скорее грызуна. Несмотря на сужение сферы обитания, карликовым антилопам пока ничто не угрожает. Они слишком малы и осторожны, чтобы стать добычей охотников. Среди антилоп встречаются и другие удивительные виды, например, Ситатунга Центральной Африки, которая большую часть времени проводит в воде, и туда же ныряет в случае малейшей опасности, оставляя на поверхности лишь ноздри или гну, известные своими массовыми до 2 миллионов особей ежегодными миграциями по восточноафриканской саванне. На кого можно посмотреть в саванне? Увидеть саванного слона можно в Чобе, Ботсвана, с мая по сентябрь. Льва в Рувензоре, Уганда, с ноября по февраль. Леопарда в Хванге, Зимбабве, с апреля по ноябрь. Чтобы увидеть гепарда, нужно отправиться в Национальный парк Этоша, Намибия, в период с мая по август. Носорога можно увидеть в парке крюгера юар с мая по октябрь. Африканского буйвола в Серенгети, Танзания гипопотама в Мёрчисон-Фоллс, Уганда, с октября по март. Жирафа в Масаи-Мара, Кения. Крокодила на озере Чамо, Эфиопия, с ноября по февраль. Зебру в Катави, Танзания. Антилоп можно наблюдать в Руаха, Танзания, с мая по декабрь. А самых интересных птиц в Кении – венциносный журавль. Уганде – китоглав. Танзании и Намибии – африканский страус. В ЮАР – рогатый ворон. Второй после саванны зоны активного сафари в Африке является экваториальный лес, раскинувшийся широкой полосой почти через весь континент, от Гвинеи до Уганды. Многие любители фауны считают экваториальную зону даже более интересной, чем исхоженную саванну. Этот район, животное разнообразие, в котором велико, как нигде в мире, во влажных лесах экватора обитают около 70% всех видов животных планеты, открылся ученым только в конце XIX века. Еще столетия назад о таких животных, как шимпанзе-бонабо, карликовый гипопотам или большая лесная свинья в Европе не знали вовсе. А о существовании горилл Европейцам хоть и было известно с античных времен, их видели карфагенские мореплаватели в своем удивительном путешествии, о котором мы расскажем чуть ниже, но увидеть и описать их впервые белому человеку довелось лишь в 1847 году. Фауна экваториальной чащи не изучена до конца, и новые виды птиц, рептилий, насекомых здесь продолжают обнаруживать до сих пор еще одна из многочисленных возможностей африканского континента, открывающихся для наших слушателей. Особенно богат на открытие был XX век, и некоторые из тогдашних свидетельств до сих пор звучат весьма загадочно. Известие о таинственных шестиметровых змеях о двух ногах, пятнадцатиметровой ящерице, пожирающей носорогов и таинственном поедателе слонов – продолжают поступать в распоряжение ученых. В болотах бассейна Конго, по словам местных жителей, проживает таинственный зверь под названием Мбьелу-Мбьелу-Мбьелу, всплывающий на поверхность воды лишь изредка, демонстрируя спину, поросшую водорослями или пластинами. Предположение о том, что это животное является уцелевшим родственником знаменитого стегозавра, подтвердить пока не удалось, но правда, вероятно, состоит в том, что еще не все виды животных тропического леса открыты и научно исследованы. О том, что находки доисторических животных в Африке возможны, свидетельствует сенсационное открытие Латимерии, ископаемой рыбы, чей возраст насчитывает около 40 миллионов лет. Она попалась в сети южноафриканского рыбака в 1938 году и вызвала фурор в их теологии. Бывает и так, что разновидности одного вида оказываются генетически весьма неоднородными и заслуживают классификации как разные виды. В начале XXI века ученые пришли к выводу о том, что небольшой по размеру лесной слон, проживающий в экваториальной чаще, должен считаться особым видом, в отличие от своего саванного родственника. Это соображение подтверждается не только генетическими и физическими различиями, но и разницей в образе жизни и поведении. В то время как саванного слона африканцы традиционно считают другом человека и относятся к нему с симпатией за его спокойный и добродушный нрав, лесной слон весьма агрессивен и может без видимых причин напасть на человека. Так что пигмеи, жители экваториальных чащ, его сильно побаиваются. Отличить лесного слона довольно легко. Он отличается меньшим ростом, и бивни его растут вниз, практически не изгибаясь вперед. Проживает в лесах и карликовый бегемот, близкий родственник большого гиппопотама Саван. Когда-то ареал его обитания охватывал все северное побережье Гвинейского залива. Но сейчас в нескольких национальных парках сохранились лишь отдельные небольшие популяции Где карликовый бегемот в отличие от своего сородича, проживает не стадами, а поодиночке. Основной же достопримечательностью экваториального леса по праву можно считать человекообразных обезьян: два вида шимпанзе, обыкновенный и карликовый или баноба, и два вида горил, западная и восточная. Наблюдение за ними оставляет незабываемые впечатления, ведь эти ближайшие родственники человека действительно и выглядят, и ведут себя подчас настолько по-человечески, что многие коренные народы Африки исконно считали их людьми, выделяя из общей массы животных. Пигмеи имбути, например, считают, что шимпанзе изобрели огонь а люди лишь впоследствии выкрали его у них. В то же время научные исследования африканских человекообразных в последние десятилетия открыли огромное количество фактов, проливающих свет на историю происхождения человека. Самым редким подвидом гориллы является горная горилла, обитающая на склонах гор Верунга на границе Уганды, Руанды и Конго. Ее обнаружили только в 20 веке, когда германский офицер подстрелил в горах Руанды неизвестного ему примата. После того, как нашлись и другие стрелки, общая численность популяции горных горилл опустилась до нескольких сотен, и столько же долларов нужно заплатить за возможность пройти несколько часов по заболоченной чаще, чтобы увидеть этих уникальных животных. К гориллам можно подобраться довольно близко. Вопреки распространенному мнению, они вовсе не являются агрессивными убийцами, как в известном рассказе Эдгара По «Убийство на улице Морг». Их методы защиты нацелены на то, чтобы напугать человека, а не напасть на него. Укусить горилла может только того, кто от нее убегает, отчего у многих лесных народов Укус гориллы расценивается как явный признак трусости. Легендарный кинг и прочие гориллы, разрушители в мировой литературе и кинематографе, лишь свидетельство страха цивилизованного человека перед неизведанным, таинственным миром африканского леса. Научные эксперименты выявили у горилл и шимпанзе языковые способности. Африканцы и раньше считали, что гориллы и шимпанзе умеют говорить, но держат это в тайне от людей, потому что боятся, что их заставят работать. Ученым удалось научить обезьян говорить на жестовом языке глухонемых. Выяснилось, что шимпанзе могут не только заучивать слова, но и создавать новые с помощью комбинаций уже известных. Например, Обозначать лебедя знаками «вода» плюс «птица», «арбуз» — «фрукт» плюс «напиток» и даже детского героя «буратино» — «слон» плюс «дитя». Доступно им и сложение фраз. Например, одна из горилл составила целый рассказ о нападении браконьеров на ее мать, сложив около двух десятков слов. «Шимпанзе», вероятно, доступно понятие «письменности», Они рисуют пиктограммы о своих желаниях, принципиально схожие со знаками протописьменности древних людей. А гориллы, как оказалось, умеют даже шутить. Помимо человекообразных, в лесах Африки проживает еще несколько десятков видов обезьян. И совсем особенный мир приматов представляют собой остров Мадагаскар и соседние коморские острова. Единственная зона обитания множества видов лемуров. Еще в 1999 году количество известных нам видов отряда лемурообразных составляло не более 30, но к 2008 году эта цифра увеличилась до 97. Весьма вероятно, что новые открытия еще ждут зоологов в мадагаскарских лесах. Ведь самые маленькие лемуры весят всего 30 граммов, так что заметить их в ветвях бывает совсем непросто. На кого можно посмотреть в экваториальном лесу? Горилл можно увидеть в Бвинде, Уганда. Ехать можно в любой сезон. Шимпанзе на острове Тивай, Сьерра-Леоне, с октября по февраль. банабо В Национальном парке Лола-Ябанабо, Демократическая республика Конго, с ноября по март. Посмотреть на лемуров можно когда угодно в Перене, Мадагаскар. На лесного слона в Верунге, Руанда, с ноября по март. На Акапи, в Национальном парке Акапи, Демократическая республика Конго, с ноября по март. Большую лесную свинью можно увидеть в Национальном парке Королевы Елизаветы, Уганда, с октября по март. Гигантскую черепаху на Сейшельских островах с апреля по сентябрь. Карликового бегемота в Национальном парке Сапо, Либерия, с ноября по февраль. Совсем иной животный мир открывается туристу и исследователю в пустынях Африки. Многим кажется, что зоологу после саванн и лесов здесь будет скучновато, но это вовсе не так. В пустыне обитают виды животных, которых не увидишь нигде более на планете. Это, например, небольшая уникальная популяция пустынных слонов Намибии. Они способны обходиться без воды до пяти суток, храня ее запас в особого рода отделе ротовой полости под языком. От обычных слонов их отличают более длинные ноги и сравнительно небольшой вес, что позволяет слонам передвигаться до 80 км в сутки в поисках пищи. Ранее ученые вообще отказывались верить в то, что такое крупное животное может выживать в пустыне, но исследование подтвердило этот феномен. А вот Орикс — Крупная антилопа полупустынных районов Африки вообще никогда не пьет воды. Влагу он аккумулирует из потребляемой растительной пищи, тщательно поддерживая ее уровень в своем организме. Среди уникальных животных Сахары стоит вспомнить и феника, самого маленького представителя семейства псовых. Феник распространен по всей Сахаре где, как и многие пустынные животные, ведет ночной образ жизни, отсиживаясь в течение дня в многоходовых подземных норах. Его размеры даже меньше кошки, длина тела составляет в среднем около 35 сантиметров. Так как в европейских домах издавна в моде миниатюрные породы собак, фиников иногда продают в странах Северной Африки под видом домашнего животного. В большинстве случаев это заканчивается плачевно. Кого можно увидеть в пустынях? На пустынного слона можно посмотреть на берегу скелетов Намибия с мая по сентябрь, на верблюда в Донакиле, эфиопия Джибути с ноября по март, сахарского Орикса можно увидеть в Сус-Масса, Марокко, весной и осенью, феника в Бендаргене, Мавритания с октября По апрель. В пустыне Сахара вплоть до недавнего времени сохранялась небольшая популяция крокодилов, которых еще в 1950-х годах можно было наблюдать в Алжире. Ранее, как известно, они были основной и самой грозной достопримечательностью Нила. Но сегодня нильский крокодил из-за неконтролируемые охоты и моды на изделия из его кожи практически полностью исчез в Египте, сохраняясь лишь в странах к югу от Сахары. Помимо нильского крокодила, в Западной Африке обитают еще два вида этих присмыкающихся – острорылый и тупорылый крокодилы размером меньше нильского. Из прочих африканских рептилий Местными жителями выделяется питон, священное и тотемное животное многих народов континента. Африканские питоны размером не столь велики, как их азиатские сородичи, однако обладают мощным и толстым телом, способным переваривать даже крупную добычу, включая детенышей антилоп. В мифологии многих африканских народов Питону принадлежит власть над царством воды, а иногда и над людьми. догоны Мали полагают, что по ночам священный питон Лебе приходит к их главному жрецу, Хагону, и облизывает его языком, передавая таким образом свое сакральное благословение. Даже сегодня, когда Хагон, пользуется мобильным телефоном и с удовольствием принимает от туристов пожертвования в виде флеш-накопителей, он подтверждает, что еженочно поддерживает столь же тесное общение с питоном Лебе. Легенды об огромных змеях в Африке весьма многочисленны. Однако ученые не склонны были им верить, пока в Египте не был обнаружен скелет гигантофиса, крупнейший из известных науки змей, размером более 9 метров. Живых гигантофисов пока не найдено. У некоторых народов Африки странным образом распространено поверье о ядовитых ящерицах, в то время как все африканские ящерицы на самом деле безвредны. Возможно, какие-то ядовитые виды существовали здесь раньше, но со временем вымерли, сохранив о себе память лишь в мифологии. Но, несмотря ни на что, многие африканцы по сей день уверены, ящерицы несут смерть своими укусами. Автору этой книги однажды пришлось вступить в длительный спор об этой проблеме с жителями гвинейской деревни. Но даже когда им было продемонстрировано безвредное действие укуса пойманной ящерицы, они резонно возразили, конечно, белого человека такая ящерица не берет, а вот чернокожий точно долго не протянет. Мало кто знает, что в Африке можно увидеть и крупных водных млекопитающих. В реках и прибрежных бухтах Западной Африки проживает еще довольно многочисленный ламантин, родственник как китов, так и бегемотов. В длину они достигают 4 метров, а весят около полутонны. К сожалению, в последнее время усиленное загрязнение африканских рек привело к резкому сокращению популяции ламантинов. А в крупнейшем африканском озере Виктория еще совсем недавно фиксировали Дюгоня – крупное морское животное, которое, как полагали ранее, обитает только в морских водах. Кто бы не являлся объектом наблюдения в дикой природе Африки, сафари в любом случае остается одним из самых увлекательных приключений. Наблюдение за животными не может надоесть. Каждый выход в лес, каждая прогулка по тихой Утопающий в зелени африканской реке с мощным объективом на перевес не будет похожий на предыдущие. В Африке стоит непременно посетить животный мир всех трех крупных природных зон. Более того, стоит помнить и о ночной фотоохоте, ведь многие животные Африки ведут активную жизнь только в ночное время суток. К ним, например, относятся небольшие, но очень интересные хищники генетты и цеветты. А также уникальное реликтовое животное – трубкозуб, происхождение которого до конца еще не выяснено. По всей Африке вечером или ночью можно наблюдать медоеда или ротеля – небольшого зверя из семейства куньих, характерной черно-белой окраски. Впрочем, наблюдать его лучше издали. Этот маленький всеядный зверь чрезвычайно агрессивен и бесстрашен, так что может атаковать и буйвола, и льва, и человека. Его толстая кожа делает его неуязвимым для любых когтей и зубов, да и способность испускать тошнотворный запах не способствует близкому знакомству. Важно отслеживать и сезонность. Многие животные Африки в течение года мигрируют между пастбищами в поисках пищи и воды. И уж, конечно, следует помнить о сезонных перемещениях таких крупнейших мигрантов на планете, как птицы. Животные Африки интересовали и завораживали европейцев еще в античную эпоху мы уже описывали как в первые века нашей эры диких зверей тысячами вели через сахару и везли по красному морю для арен цирков и гладиаторских игрщ римской империи африканский лев изображался на гербах многочисленных феодальных родов европы чьи представители не очень представляли себе как этот лев должен выглядеть имя лев широко распространенное еще в раннем средневековье тоже сродник урььезу это единственное личное имя происходящее от названия животного в европе не обитающего остальные звериные имена европейских народов происходят от привычных нам животных волка зайца оленя слоны жираф и леопарды и в средние века, и в новое время считались в Европе и Азии одними из самых изысканных подарков владыкам. Даже в 20 веке лидеры новых независимых государств Африки дарили диких животных своим друзьям-диктаторам, включая председателя Китая товарища Мао Цзэдуна и великого вождя КНДР товарища Ким Ирсена. Для самих же африканцев Животные и птицы в течение тысячелетий были прежде всего объектом религиозного поклонения и одновременно средством пропитания. Даже после того, как большая часть населения Африки перешла к земледелию и скотоводству, охота никогда не утрачивала своей важности. Урожай может уничтожить наводнение или засуха, а скот поразить муха-цеце, и в течение веков африканец больше всего опасался именно голода. Зато количество диких животных, пригодных к употреблению в пищу, вплоть до совсем недавнего времени, значительно превышало количество людей. Охотник неизменно пользовался в традиционном обществе высоким авторитетом, и в древности мирные земледельцы – нередко привлекали соседние охотничьи племена для своей охраны. Некоторые ученые считают, что именно так появились первые профессиональные военные. Охота, впрочем, никогда не была в Африке столь массовым явлением, как после появления здесь европейцев. Африканцы и раньше жили добычей дикого зверя, однако немногочисленное население континента – не могло повлиять на экологический баланс. Копьем, луком и западней вряд ли можно существенно повлиять на многомиллионную популяцию диких животных, населяющую леса и саванны. Однако на смену отравленной стрели африканского охотника пришла свинцовая пуля. Охота стала едва ли не единственным развлечением европейских колонистов офицеров и чиновников на африканских землях. Всякий уважающий себя британский офицер или французский чиновник должен был привезти из африканской командировки львиную шкуру или ухо слона – самые заслуженные трофеи охотника. В моду в Европе вошли платья с оторочкой из леопарда, аксессуары и обувь из крокодиловой и змеиной кожи, перья экзотических птиц на женских шляпках. В то же время огнестрельное оружие оказалось в руках у стремительно растущего местного населения, и многовековой баланс между луком туземца и клыком леопарда был нарушен. Кроме убийства ради трофеев, в Африке была освоена и коммерческая добыча животных. Слоновьи бивни – Носорожьи рога, мускус, виверры и страусиные перья, о ценности которых до прихода европейцев в Центральной Африке даже не подозревали, теперь стали причиной уничтожения миллионов зверей и птиц. В течение короткого, всего 80 лет колониального периода, поголовье африканских слонов снизилось в десятки раз. В конце XIX века Только в Великобританию ежегодно ввозилось 550 тысяч тонн слоновой кости. В 1960-е годы в новых независимых странах Африки были созданы заповедники и национальные парки, где поголовье животных понемногу начало расти. Однако ситуация, на первый взгляд, весьма благополучная, осложняется многочисленными межгосударственными и гражданскими войнами с незавидной частотой вспыхивающими на континенте. Политическая нестабильность ведет к тому, что животные вновь начинают тысячами гибнуть из-за браконьерства. Например, в заповеднике водопады Мёрченсона в Уганде еще в 1973 году насчитывалось не менее 10 тысяч слонов. Ослабление центральной власти и боевые действия в ходе Гражданской войны 1981-1985 годов привели к тому, что их поголовье в 1982 году снизилось до 25. При этом охота и поныне не теряет популярности у туристов из Европы и Америки. Однако ее объемы в большинстве стран удается регулировать. Животных можно отстреливать лишь в специально отведенных парках, где их популяции ничего не угрожает, в особые сезоны, при получении специальной лицензии и под присмотром егерей. Охотники жалуются, что в африканской охоте не осталось ни намека на романтическое приключение. Если раньше это был поединок мужественного человека и дикой природы, то теперь поединок. Зверь локализуется с помощью GPS-навигатора, до него можно добраться на кондиционированном джипе, а в походе охотника сопровождает целый штат африканских служащих, включая сотрудников охраны парка, фотографа и даже ветеринарного врача-хирурга. Да и цена лицензии за убийство животного выросла в десятки раз. Жизнь слона, например, стоит сегодня от 20 до 70 тысяч долларов. Льва – от 18 до 45 тысяч, а довольно редкий черный носорог обойдется в 250-300 тысяч долларов. Оставшиеся члены большой пятерки – гиппопотам и африканский буйвол – стоят несколько дешевле, но из-за их малоподвижности они считаются менее интересной добычей. Некоторые охотники предпочитают бегемоту дикобраза, которого хотя бы нужно постараться попасть. И все же спрос на охоту в Африке не ослабевает. Сегодня, несмотря на жесткие меры по охране природы в ряде государств и запрет на вывоз слоновой кости, в год Африка теряет не менее 30 тысяч слонов из-за браконьерства и погони за ценным бивнем. Множество видов диких млекопитающих, птиц и рептилий в результате охоты и вовсе оказались на грани исчезновения. Некоторые из них, к сожалению, перешли эту черту, откуда пути назад уже нет. Например, еще в XIX веке в высоком вельде Южной Африки паслись стада квак – интересных копытных животных, напоминавших зебру, но имевших коричневую окраску с полосами на голове и шее. Красивая голубая антилопа, проживавшая там же, тоже была истреблена еще в конце XVIII столетия, и мы сегодня имеем лишь слабое удовольствие наблюдать ее чучело в музеях Стокгольма, Лондона и Вены. А вот сообщения о последних представителях редчайшего атласского медведя до сих пор приходят из горных районов Марокко и Алжира, где охота на него была запрещена столетия назад. Возможно, вымерших животных в Африке было бы значительно больше, если бы не усилие энтузиастов, взявшихся во второй половине XX века за увлекательную работу по разведению исчезающих зверей в неволе. Одним из самых замечательных и успешных специалистов в этой области стал англичанин Джеральд Даррелл. Его мечтой стало создание особого зоопарка, где редкие животные могли бы развиваться в вольных условиях, приближенных к естественной среде обитания. В 1947 году Даррелл отправился в свою первую экспедицию в Камерун, где целью его охоты стали виды, как раз наиболее пострадавшие от охоты — млекопитающие, рептилии, птицы. Разослав их по лучшим зоопаркам Европы и Америки, Даррелл рассчитывал, что со временем удастся собрать жизнеспособную популяцию, которую затем можно будет вернуть в Африку в специально созданные заповедники. Экспедиции, впрочем, потребовали колоссальных средств, и, растративший все свое состояние Даррелл для того, чтобы обеспечить доход своему предприятию, сел за перо. Так родился великий писатель, чьи книги продолжают издаваться миллионными тиражами, в том числе и в России. «Если мне нужно раздобыть денег, я сажусь за новую книгу», говорил Даррелл, открывший в 1959 году ныне всемирно известный трест охраны диких животных. Эмблемой треста стала «Нелетающая птица Дронт». Когда-то населявшая Маскаренские острова у побережья Африки и исчезнувшие в результате деятельности человека. Благодаря работе Даррелла были спасены от исчезновения несколько видов обезьян, уникальный розовый голубь с островом Аврикий, лучистая черепаха и другие животные и птицы Африки, которых теперь можно вновь увидеть в дикой природе. Животные издревле не только кормили, но и одевали человека. Сегодня одежды из шкур и меха диких зверей у местных народов уже практически не встретишь. Пожалуй, повседневная одежда из шкур сохранилась только у охотников леса и пустыни, а также у народов Южной Эфиопии и Южного Судана. Однако вожди племен и областей по всей тропической Африке Для наиболее торжественных церемоний все еще надевают накидки из леопардовых шкур, как вожди Зулу Пьюар или король Ашанти Гани. Традиционные головные уборы воинов Арома, Эфиопия, делаются только из шкур бабуинов, и, по мнению самих Арома, это придает им дополнительных сил в битве и отпугивает противника. В последнее охотно верится. Головные уборы из шкур леопарда не выходят из моды у правителей Центральной и Южной Африки, а самой известной моделью из них стала, конечно, леопардовая шапка-пилотка бывшего президента Заира Жозефа Мабуту, которую он не снимал даже во время государственных визитов в страны Запада. Женщины народов Дитамари Тога носят плетеные шляпы с высокими рогами антилопы, а Ньаруанда, Руанда, украшают свои головные уборы шерстью жирафов. Эти обычаи происходят из религиозных представлений африканцев, которых животные всегда занимали центральное место. Зависимость от охоты и особые отношения между охотничьим сообществом и животными уже в глубокой древности привели к созданию религиозных представлений о животном мире, Религия первобытного человека была неразрывно связана с животными, которых он любил и боялся, стремился покорить и умилостивить одновременно. Так возник тотемизм, культ почитания различных животных, птиц и рыб, о котором мы расскажем в главе «Религия и мифология».